Алексей сидел за столом, осунувшийся, под глазами круги, плечи опущены. Щетина, крепко сжатые зубы и напряженный взгляд делали его похожим на киношного злодея. Привет, сказала я. Он усмехнулся, покачал головой, все-таки не выдержал и спросил: "Твоя работа? Молодец. Ничего не скажешь". Артём, попросила я. Оставь нас на пару минут. Ты что, с ума сошла? – возмутился он. Ты за дверью постой, отсюда ему никуда не деться. А если он тебе шею свернет, кто отвечать будет? Не свернет, он умный. Верно? – повернулась я к Алексею. Свернул бы с удовольствием, только руки пачкать неохота. Вот видишь? Иди покури. А мы поговорим. Вишняков в растерянности потоптался у стола, но из комнаты вышел. Ну что, Алексей? Улики против тебя. Алиби д о х л ы е сам понимаешь. Улики в а ш и менты и подкинули. Ни денег, ни финки это я и в глаза не видел. Это первое. И вот тебе второе. Не дождётесь, что я х о з я и н а вам сдам. Знаю, как здесь обрабатывать умеют ученый и штучки эти ментовские. Держаться буду до последнего. Не заставите чужую вину на себя брать и на невиновного человека зря наговаривать. Так ли ушон невиновен? Пожало я плечами. Говоришь подставляют тебя. Только вот кто может тебя твой хозяин в унитаз с пускает, а ты за него горло дерешь. Подумай об этом. Я медленно пошла к двери, надеясь, что он окликнет меня. Детка, позвал он. Я повернулась. Глазами-то не з ы р к о й не я тебе такое п о г о н я л о придумал. Вот что. Судя по всему, отсюда я уже не выйду. Либо пожизненное, либо пришьют в тихую. Ко мне уже подкатывались, советовали ночью спать в полглаза. А ты живи, радуйся. Только знай, я никого не убивал. Даст Бог, на том свете встретимся, и ты мне в глаза посмотришь, а я тебе. Он и сейчас смотрел мне в глаза, а я ему. Взгляды мы не отводили долго, пока я не заговорила. Если ты врешь, сядешь на пару с хозяином, об этом я позабочусь. Получите на полную катушку. А если? Я разберусь, обещаю. У меня есть скверная привычка докапываться до истины. Поторопись, сказал он совсем другим тоном. Мне пожить хочется. Поживешь, может еще выпьем вместе. Ага, кивнул он, облизнув пересохшие губы. Вишняков ждал меня возле двери. Ну что, открыл душу. Ага, клянется, что невинен, аки агнец. А ты чего ждала, Артем? Нам этот парень на суде нужен, в целости и сохранности. Ты за него головой отвечаешь. Пусть немного отдохнет, мозги на место встанут и все такое. Позаботься, чтоб соседи его не доставали. Может, его на курорт отправить? Это как получится. Может, и отправим. Лучше меня отправь. У меня о твоих т заморочек и ж о г а Не у тебя первого. Осчастливила его я и пошла к выходу. Потом обернулась, махнула рукой. А на курорт съездишь? Обязательно. С женой, как положено.